Глава 33. Запасной план. Мы еще какое-то время пробыли у Димы и, сославшись на то, что очень устали, поехали домой. Последние дни действительно были тяжелыми, и нам был нужен отдых. Я заказала еду из корейского ресторана, и мы решили, что устроим пикник только для нас двоих, как раньше. Анька достала бутылку вина, принесенную Димой на наш первый ужин. Я вытащила садовую мебель, которой никто не пользовался уже несколько лет, расставила ее во дворе, принесла скатерть и мягкие накидки на стулья. Мы накрыли на стол, зажгли свечи, включили музыку и сели ужинать вдвоем. Только я и моя лучшая подруга. Вечер был очень теплый, играла легкая музыка. Свечи придавали этому вечеру атмосферу уюта и спокойствия. Впервые за эту неделю мы могли расслабиться и отдохнуть. «Я бы с удовольствием отметила свой день рождения здесь, в саду», сказала я Аньке. «Хуже я даже придумать не могу», скривило лицо Анька. «Это отвратительная идея» сказала она, наматывая лапшу из картонной коробочки. «Я не буду устраивать пышный праздник без Павла», очень серьезно сказала я. «Если ты против, я отмечу день рождения с ним в больнице, прямо в палате», пригрозила я в шутку. Анька посмотрела на меня и не стала спорить, что на нее было совсем не похоже. В любой другой ситуации она бы покрутила пальцем у виска и принялась переубеждать меня. Тем более речь шла не просто о празднике. Наступало мое совершеннолетие, которого мы так ждали а я не желала отмечать эту дату. Но последние события сильно повлияли на нас обеих, и Анька не хотела усугублять ситуацию. «О чем вы говорили, когда я ушла?» – спросила она. Я посмотрела на подругу и не смогла сдержать улыбки. Я была очень счастлива от того, что Павел признался мне в своих чувствах, но боялась даже говорить об этом. Я не была уверена, что выйдя из состояния, в котором врачи держат его сейчас, он будет также уверен в своих намерениях. «Паша признался мне в любви», — робко сказала я. «А ты?» — также неуверенно спросила Анька. «Я тоже люблю его, но сейчас на него действует лекарство и я боюсь всерьез воспринимать его слова», — призналась я. Анька подняла на меня глаза. Я понимала, что она хочет знать, что я собираюсь делать дальше, но боится спросить. Подруга снова намотала лапшу на свою вилку и перед тем, как отправить ее в рот, спросила. «А Дима?» «Я не знаю», – честно сказала я и опустила глаза. «После того, что случилось, я не смогу оставить его сейчас. Еще его родители, его мама так радовалась сегодня. Я не знаю, что делать», – сказала я и посмотрела на подругу, ожидая поддержки. Анька смотрела на меня и ничего не говорила. Она и сама не знала выхода из сложившейся ситуации. Она молча взяла бутылку вина, открыла ее и разлила по бокалам. Я взяла свой бокал, подняла его и сделала глоток. Анька повторила за мной, и мы одновременно сморшились от вкуса нашего напитка. — Фу, — сказала Анька, — кислятина. — Да, — согласилась я, — не очень. Анька отставила свой бокал и закусила лапшой. — Дима спрашивал у меня, что подарить тебе на день рождения, — сказала Анька. Она не смотрела на меня, и я поняла, что она хочет завести разговор не о подарке, а о том, будет ли Дима вообще приглашен. — Что ты сказала ему? — спросила я. — Что сама не знаю, что дарить тебе, и это правда сказала она и, наконец, подняла на меня глаза. «Подари мне брелок для ключей от новой машины», улыбаясь, сказала я. «Или обложку для документов». «Да, белую, как машина», обрадовалась я. «Хорошо», согласилась Анька и улыбнулась. «А дима я не хочу принимать дорогих подарков», предупредила я Аньку. «Мне и так все сложнее с ним общаться», призналась я. «Почему?» спросила подруга. В ее голосе впервые за вечер я услышала заинтересованность. Он хочет от меня того, что я не могу ему дать. И не хочу», — ответила я и серьезно посмотрела на подругу. «И что ты будешь делать?» — спросила Анька. Я думала, что она боится потерять дружбу с Димой, если я разорву наши отношения. Что мы больше не будем проводить время вместе. Ей нравились наши поездки за город, походы по ресторанам и отдых в СПА. Ей нравился Макс, который присоединялся к нам, и мне казалось, что она не хотела терять это. «Я не знаю», — честно сказала я. У меня ощущение, что я попала в ловушку, призналась я, что я сама себя загнала в ловушку. Анька смотрела на меня и снова молчала. Мне казалось, что она понимает, какой сложный выбор мне предстоит, что подруга сожалеет, что не может помочь. Анька не хотела терять друга. С другой стороны, выберя я Диму, она понимала, что Павлу может быть больно. И этого она тоже не желала. А еще Анька боялась потерять меня и внимание отца. Она знала, что если я буду с Павлом, то она рискует отойти на второй план, и ей будет одиноко. Мои запутанные отношения с мужчинами затрагивали всех, и Аньку в том числе. И мне было очень жаль, что я впутала ее. Тогда я еще не знала, что все было в точности наоборот. Анька взяла бокал и сделала еще глоток. Она поморщилась и посмотрела на меня. — Нам нужен запасной план, — сказала она. — У тебя есть предложение? — спросила я. — Отмечать день рождения здесь нельзя, — заявила Анька. Снова взяла бокал и сделала еще пару глотков. В этот раз подруга уже не так сильно морщилась, но огурец из моей тарелки украла. — У нас нет времени что-то придумывать и тем более организовывать, — обреченно сказала я. — И у меня даже нет настроения праздновать, — призналась я. — А чего бы ты на самом деле хотела? Все-таки это твой праздник, — искренне спросила Анька. — Отметьте день рождения здесь, в саду, — сказала я. Анька несколько минут молчала, пристально разглядывая меня, а потом широко улыбнулась. «Значит, будем праздновать в саду?» – вдруг согласилась она. «Но никаких скучных посиделок!» – предупредила подруга. «Мы устроим здесь вечеринку!» – загорелась Анька. «Пригласим Вика, и это будет шикарный праздник!» – воскликнула она, восхищаясь пришедшей к ней идеей. «Павел будет в шоке!» – осторожно сказала я. «Он не любит вечеринки, тем более в своем доме!» – предупредила я. «Папу я возьму на себя», — хитро улыбнулась Анька. «Из-за него ты не летишь на Тенерифе, значит, он не имеет права возмущаться», — сказала Анька. «Оставить нас без вечеринки по такому важному случаю никто не имеет права», — заявила подруга. Я улыбнулась, подняла бокал и сказала. «За нашу вечеринку». Анька весело поддержала меня, коснулась своим бокалом моего и допила вино до дна. Я сделала пару глотков, и мы рассмеялись в голос. Вино было отвратительное, кислое, с привкусом спирта. Анька небрежно толкнула бутылку ногой и посмотрела на меня. «Я скучаю по тебе», — сказала она. «Мне не хватает таких вечеров», — призналась подруга. «Мне тоже», — сказала я, передвинула свой стул к Аньке, села к ней ближе и стала уплетать свое поке. Мы слушали музыку, ели корейскую еду и больше не говорили о мужчинах. Анька придумывала, как мы украсим двор для моего дня рождения, где будут стоять колонки и стол с угощениями. Мы говорили о том, кого я хотела бы видеть на празднике, и выяснилось, что набирается не более десяти человек. Анька морщилась на каждое мое предложение. Но это был мой праздник, и ей оставалось только кивать, хотя это совсем не значило, что она послушается. У нас осталось меньше недели, но мы были полны энтузиазма. Анька хотела грандиозную вечеринку, и остановить ее уже никто был не в силах. Если она хочет организовать настоящий праздник, так оно и будет». На следующий день Анька проснулась с головной болью. Я приготовила нам завтрак и дала ей аспирин. Подруга приняла таблетку, выпила кофе и быстро побежала собираться в больницу. Ей не терпелось рассказать Диме и отцу, что мы придумали устроить вечеринку в честь моего дня рождения в нашем саду. Я тем временем опасалась рассказывать о нашей идее, потому что не была уверена, что Павел оценит ее. Я не торопясь позавтракала, оделась, сделала легкий макияж и спустилась вниз, где Анька уже ждала меня. Я настояла на том, чтобы мы сначала рассказали Павлу о нашей идее с праздником во дворе его дома. Когда мы поднялись к нему, Павла в палате не оказалось. Его в очередной раз отвезли на обследование, и мы спустились в кафе. «Почему мы не можем пойти к Диме, пока папа занят?» – не терпелась Аньке. «Потому что сначала нужно убедиться, что Павел не против того, что мы собираемся разнести его двор», – оптимистично сказала я. «Он тебе не откажет», – сказала Анька. «Не откажет», – согласилась я. «Но если он не одобрит нашу идею, шумной вечеринки не будет», — серьезно сказала я. «Когда ты стала такой скучной?» — спросила Анька, улыбаясь. «Я всегда серьезно относилась к просьбам твоего отца», — ответила я. «Угу», — сказала Анька хитро. «Пошли, босс должен был уже освободиться», — сказала она, и мы засмеялись. Когда мы вернулись на этаж, Павла еще не было, но медсестра сообщила, что он поднимается, и мы остались ждать его в палате. Анька уселась в кресло, а я стояла и смотрела в окно. Отсюда открывался вид на небольшой сад. По кругу стояли скамейки и столики. Больным разрешалось выходить на прогулки, и все в этом маленьком дворике было устроено для их удобства. Здесь они встречались с родными, играли с соседями по палатам в шахматы и просто наслаждались свежим воздухом. Я стояла и наблюдала за людьми внизу. Когда дверь в палату открылась, я обернулась. Павел самостоятельно въехал на коляске в палату. Я улыбнулась ему, а он подъехал к кровати, припарковал свой транспорт и ловко встал с кресла. Я была так счастлива видеть его на ногах, что с трудом сдерживалась, чтобы не прыгнуть на него с объятиями. «Ого — Ого! — сказала Анька. — Так может, мы все-таки полетим на Тенерифе? — воскликнула Анька. — Я в порядке, но врачи в этом не уверены, — сказал ее отец и с грустью посмотрел на меня. Я подошла к нему и нежно обняла. «Я не хотела, чтобы он чувствовал себя виноватым, потому что отменить полет было только моим решением». «На Тенерифе мы не летим», – оприченно сказал Павел, обнимая меня в ответ. «Летим», – сказала я, – «просто позже», – добавила я бодрым голосом. Павел посмотрел на меня и улыбнулся. Он отлично выглядел, на лице здоровый румянец, он был в прекрасном настроении и вовсе не был похож на больного. «Павел Александрович, вы опять ходите по палате? Я пожалуюсь вашему лечащему врачу». Улыбаясь, пригрозила медсестра, заглянувшая в палату. Она проходила мимо и увидела нас. «Я отлично себя чувствую. Спасибо, Марина», — сказала он, улыбаясь. «Я вижу», — согласилась она. «Ваш папа большой молодец», — сказала женщина в халате, глядя на Аньку. «Она не понимала, кем я прихожусь Павлу, поэтому всегда подбирала слова, обращаясь ко мне. Я не видела, чтобы после подобной аварии так быстро восстанавливались», — восхищалась она. «Спасибо!» – в один голос сказали мы с Анькой. Я продолжала обнимать Павла, а он не выпускал меня из своих объятий. «Анька хочет тебе кое-что рассказать», – сказала я неуверенно, подняв глаза на Павла. «Мне лучше присесть?» – улыбаясь, спросил он. «Лучше приляг», – пошутила я. Павел загадочно улыбнулся и сел на кровать, облокотившись на подушке и оставив место для меня. Я прилегла рядом и снова обняла его. Это было так приятно. Нам больше не нужно было скрывать желание быть рядом друг с другом». «Я поняла», — сказала Анька, улыбаясь. «Ты не шутила, когда сказала, что будешь отмечать здесь», — признала она. «Вы одни дне рождения?» — спросил Павел серьезно. «Да», — ответила Анька. «Дашка хотела все отменить, представляешь?» — возмутилась она. «Представляю», — сказал Павел и еще сильнее прижал меня к себе. «Он знал, если я что-то решила, переубедить меня будет сложно». «Она сказала, что хочет отметить день рождения дома, во дворе», продолжала возмущаться Анька. «Отвратительная идея», — сказал Павел слово в слово, как Анька, когда я впервые предложила это. «Вот, и я об этом», — стала Анька. Она не усидела в кресле, так сильно она боялась остаться без пышной вечеринки. Я приподняла голову и, улыбаясь, сказала. «Анькина идея тебе понравится еще меньше». Павел улыбнулся, но продолжил внимательно слушать дочь. «Если Дашка согласна только на праздник в нашем саду, значит, мы устроим шикарную вечеринку прямо там», сказала Анька и развела руками, показывая запланированный размах вечера. «Ты уверена, что не хочешь праздника получше?» спросил меня Павел. Я посмотрела на него и серьезно сказала. «Пока тебя не выпишут, я не хочу ничего праздновать». «Хорошо», сказал Павел. «Без праздника нельзя, а если Даша хочет отмечать в нашем саду, значит, он в вашем распоряжении», сказал он Аньке. — Соседей предупредите, может, они разъедутся на выходные, если успеют, — пошутил он. — Ура! — запрыгала Анька. — Я устрою супер-вечеринку. Я позвоню Вику, пусть отменяет все планы на эту субботу, — воскликнула Анька и выбежала из палаты. Я продолжала лежать на груди у Павла, а он нежно гладил меня по плечу. — Я чувствую себя виноватым в том, что нам приходится менять планы, — сказал он. — Но отпускать вас лететь одних или с вашим другом я бы не хотел, — спокойно сказал Павел. «Я хочу отпраздновать день рождения в твоем саду», — сказала я, посмотрев Павлу в глаза. «Если бы я хотела полететь на Тенерифе с нашим другом, я бы уже собирала чемодан. Мы даже не стали бы это обсуждать», — сообщила я очень серьезно. Павел смотрел на меня и улыбался. Он знал, что я не стала бы упускать возможность повеселиться или отдохнуть на море, если бы сама не желала чего-то другого. «А Дима приглашен на вечеринку в моем саду?» — осторожно спросил Павел. «Еще нет», — ответила я. Но, боюсь, именно этим сейчас занимается твоя дочь, — предвидела я. Я бы хотела пригласить несколько подруг из университета, пару наших друзей и все. Но Анька уже составила свой список. Половину гостей из него я даже не помню, — сказала я. Я выйду отсюда, и мы устроим свой праздник, такой, как ты захочешь, обещаю, — сказал Павел. Я буду ждать, — хитро сказала я. В эту минуту в палату снова зашла Марина. Медсестра пришла за Павлом, чтобы проводить его на очередное обследование. Врачи каждый день проводили по несколько тестов, делали капельницы и другие процедуры, которые очень хорошо влияли на состояние Анькиного отца. Он собрал сети самостоятельно, но Марина, сославшись на то, что ее будут ругать, уговорила его снова сесть в коляску. «Я поговорю об этом с врачом», – сказал Павел, сел с кресла на колесах и ловко направился к двери. На выходе он развернулся ко мне и сказал, «Похоже, я надолго. Не скучайте. Я люблю тебя». Он снова развернулся и выехал в коридор. Это прозвучало так естественно, как будто Павел каждый день раньше говорил мне это. Я улыбнулась, и когда он уже уехал и точно не мог услышать меня, тихо ответила. «Я тебя тоже». Я вышла из палаты и пошла искать Аньку. Нужно было как можно быстрее найти ее, пока она полгорода не пригласила на мой день рождения. Я спустилась в кафе, но там ее не оказалось. В комнате, которую выделили нам в больнице, Аньки тоже не было. Оставался только один вариант. Она была у Димы. Я поднялась на второй этаж и подошла к палате. Было тихо, работал телевизор, но голосов Аньки или Димы я не услышала. Я заглянула в палату. Она оказалась пуста. Медсестра на посту сказала, что нашему другу разрешили выходить на улицу. И, возможно, он гуляет. Я спустилась во двор и вышла к скамейкам, которые так хорошо было видно из палаты Павла. Дима сидел на одной из них. А Анька прыгала вокруг и оживленно ему о чем-то рассказывала. Я поняла. «У подруги грандиозные планы на мой праздник, и я вряд ли уже что-то исправлю». «Привет», – поздоровалась я с Димой, когда подошла к ним ближе. «Привет», – ответил он, встал, наклонился ко мне и поцеловал в щеку. «Отлично выглядишь», – сказала я, осмотрев его с головы до ног. «Он действительно выглядел здоровым, если не обращать внимания на скованность при движениях. Он носил тугой бандаж, и это мешало ему». «Прошу меня выписать, но врачи пока против», – ответил Дима. «Что нового?» — просил он меня. «Анька еще не рассказала?» — удивилась я, а Дима улыбнулся. «Я хочу скромно отметить свой день рождения дома», — сказала я. «Поздно», — перебила меня подруга. «Я уже обо всем договорилась. Скромно будет на 80 а в эту субботу нас ждет грандиозная вечеринка», — прыгала она. «Наверное, папа прав. соседей следует предупредить», — задумчиво добавила Анька себе под нос. Я улыбалась, а Дима рассматривал меня. «Как думаешь, тебя отпустят на выходные?» – осторожно спросила я. «Я не собираюсь никого спрашивать», – уверенно сказал Дима. Он был доволен тем, что я спросила его и собирался присутствовать на моем вечере, несмотря ни на что. «Я уже приготовил тебе сюрприз», – сказал он, улыбаясь. «Хорошо», – сказала я и снова почувствовала себя виноватой. Полчаса назад я искренне обнимала Павла. Рядом с ним мне было так хорошо и спокойно. Мне больше никто был не нужен. А когда появлялся Дима, я не могла сказать ему, что между нами ничего не может быть. Я пыталась заставить себя не улыбаться ему и не принимать ухаживание. Но при встрече он как будто околдовывал меня. Я соглашалась со всем, что говорил Дима, понимая, что не должна делать этого. Анька смотрела на меня и видела, что происходит в моей голове. Она хорошо знала меня и понимала, что я мечусь между Павлом и Димой, хоть и не хочу признавать этого. «Вот и отлично», — сказала Анька. — Нам пора, — добавила она. — Я придумала тему для твоей вечеринки, и нам еще многое надо успеть, — сказала подруга, взяв меня за руки и потащив к выходу. — Пока, — крикнула она Диме. — Увидимся позже. Я помахала ему рукой и пошла с Анькой к выходу.